Глава 24 Меня засунули в комнатушку без окон и лишь одной железной дверью. Интересные тут стены. Либо кто-то чесал о них зубы, либо пытался сломать о них ногти. Судя по пятнам и то, и другое. Так что, детки, в каждой школе волшебства есть свои темные секретики. «Директора мне!» «С остальными разговаривать не буду». Так и произошло. Кто-то попробовал заговорить со мной, но я лишь молчал. А потом они пытались открыть дверь, но хренушки, я ее запечатал достаточно сильной магией, чтобы ругающиеся следователи поняли, что без директора тут и правда не обойтись. Костя все это время молчал. Еще бы. Ситуация у него, так сказать, патовая. Но, думаю, он сейчас развоплотится. Ему надо понять, что пошло не так с его читерским плетением. Правда, паук обещал мне, что разобраться, в чем дело, Костя сможет еще не скоро. Звон колокольчиков оповещает, что требования выполнили. Директор без особых проблем распечатывает дверь и без всякой опаски входит. «Ну, кто такой, уважаемый? Хе -хе -хе. Молодо выглядите. Энтропией балуетесь? Понимаю. Сам по молодости». «Директор!» – за его спиной стоит пышногрудая блондинка – Судя по ауре, которую я непроизвольно научился считывать, ей лет под пятьдесят, но выглядит она на двадцать четвертью. «Эм, по молодости изучал этот богопротивный ритуал». «Директор!» «Лора, хватит меня перебивать. Какое впечатление я произведу на этого великого человека? хе кстати, о величии!» «Пщерится на меня директор». «Не имеете ли вы какого-либо отношения к ситуации, произошедшей совсем недавно?» Но ну, знаете, две могущественные сущности сошлись в бою над аббатством, а тут вы с неконтролируемой королевской волей. Между прочим, шлемы и академические стражи – это артефакты, защищающие от подобного воздействия вплоть до восьмой ступени. Получается, что вы на ступень выше. хе, -хе, -хе. А Значит, вы сидите в нашем изоляторе добровольно. Не зачем же. Ради встречи со мной, ради развлечения. Коротышка в колпаке, как всегда, очень проницательна. Конечно же, ради развлечения. Без лишних слов кидаю директору катализатор, и он его ловит. Лора возмущена до предела. Директор, а если бы это был проклятый артефакт активного действия? То сейчас я был бы активно проклят. О, это же. Можете оставить себе на денек. Или два. Изучите, так сказать: Да-да, в нем заточен первый, вы все верно поняли. Сейчас я достаточно силен и пару дней смогу пережить и без телепортации. Замен же заручусь поддержкой директора. Но у меня два условия. Первое. Вы даёте доступ к одному ритуальному помещению в своем кабинете. Вы знаете, о чем я говорю. Второе. Какое-то время думаю насчет Патрика. Может, просто забить на него. Пусть он там коньки отбросит, а Костя нарушит своё обещание богини и в наказание погуляет в забвение космоса. Заслужил, гад. Хотел стереть меня с лица времени. И не только меня, а еще и все, что создавалось тысячи лет. Нельзя опустить возможность переиграть Костю. Это плетение лимба одноразовое, второго шанса не будет. Так, стоп. Интересно, какая у Патрика на самом деле роль? Действительно ли он должен спасти пять миров, или Костя просто давил на живое? Знать бы правду. Попросить директора освободить этого Патрика. Типа, будьте добры, там парень вон в той секретной лаборатории, ему бы на волю... Как то нет? Это не так работать должно. немедленный его отпусть. Хотя, чему всякие сложности? Если уж по чесноку, то я могу вызволить его силой, ибо сейчас меня ею просто распирает. Так, Дэн, расслабь ягодичные мышцы. Ты, похоже, что-то совсем попутал. Стал как абориген, к которому попала граната... и он вдруг решил, что теперь захватит весь мир. Ладно, насильственный вариант отпадает. Так, что мы имеем? Пока Костя не может управлять временем, я могу вот просто совсем ничего не делать. И тогда он проиграет. Либо я могу спасти Патрика и заручиться искренней поддержкой Кости. Ведь он будет знать, что я держал его на мушке, но не выстрелил. Да не, пошел. С мечом пришел, с мечом в жопе уйдет. Не я первый затеял войну. Что ж, вторая просьба к директору меняется. Поможете уничтожить эту штуку? И побыстрее. Глаза директора лезут на лоб, бубенчики звенят с возмущением, те, которые на колпаке. — Уничтожить? Хранилище души первого. Лорет, ты тоже это слышала? — Да, директор. Вздыхаю. — Может, пройдем в ваш кабинет? — Конечно, конечно. Нам многое нужно обсудить. Не против, если я объявлю красный уровень тревоги в Академии, на всякий случай, если вы вдруг окажетесь не таким благоразумным, как кажетесь?» «Кстати, теперь он со мной на «вы». Да, в местном языке есть что-то схожее в плане употребления славянских личных местоимений. Заметил я это давно, и странно это. Ну да ладно, голову еще забивать». Когда я говорил, директор переставал дышать и вдыхал, лишь когда начинал умирать от недостатка воздуха. Ну или когда я прерывал рассказ, чтобы не убить бедолагу кислородным голоданием. А рассказывал я о Косте, о том, как заключил с ним контракт, о его целях, о моем сговоре с паучихой. Паучихой? Паучин! От возмущения, что все плюшки достаются мне, чихает директор. Той самый? Постой. Вы сказали, богиней настоящий? Она существует? А вы уверены? Вы были в их храме? Как туда попасть? Расскажите, а я что угодно дам взамен? Да, да, будет запомнить. Правда, я без понятия, как попасть в нематериальный храм богини-паучихи. Костя говорил, что даже он не смог бы. Но можно же директору соврать для повышения своей ценности. Я подумаю. Дальше рассказываю все, что произошло со мной в аббатстве. Директор слишком хитер, чтобы с ним юлить. Да и время тратить на всякие словесные выкрутасы мне уже надоело. Про поединок с Эльвиной и сворованный перстень первого только соврал. Мол, ничего не знаю, сам в шоке. Вроде поверил. А вроде и нет. Бубенцы звенят как-то неопределенно. На удивление директор отмахивается. «Не признаетесь, да? Плохо. ай ай -яй, яй далека у вас и шалунешкой «Вот спасибо. А в чем собственно, я не признаюсь?» «Я знаю, кто сражался в небосводе аббатства». Это были вы и Эльвина Галлен. О, не переживайте, кроме меня никто не знает. Кстати, про свою пропавшую профессоршу я знаю многое. А вот про вас... Вы кто вообще? Вы ее убили, что ли? Где мне теперь новую взять? Прямо перед сезоном зачисления. А, ну да. Я постарел, когда прыгнул с кости назад во времени. По сути, директор видит меня в первый раз, постаревшего с 19 до 30. Нет, не убил. Мы не стали доводить бой до конца и разбежались в разные стороны. Где она сейчас, я не знаю. Я же тоже из Галенов. Римус Гален. Директор, до этого балансировавший на задних ножках стула, падает и резко вскакивает. — Да ладно! Римус Гален, если не ошибаюсь. Он достает откуда-то толстый том, что-то вычитывает и кивает. — Девятнадцать лет. Чрезмерный вес. Лицо, обильно прыщавое, выпивает чрезмерно, не позорил рот Галенов. Кабелистый, отрешен отца от рода, считается пропавшим без вести». Директор хлопает на меня глазками. «Я же этого Римуса даже встречал как-то. Приезжали они на праздник Святого Новолуния года три назад. На лица память у меня хорошая, особенно на такие лица». «С прыщами вот не согласен, не было их. На остальное, ну да». «Похоже на меня». Директор убирает Том, поднимает стул, садится. Все медленно, будто дает время подумать. «Похорошел, ничего не скажешь. <хе -хе> Он опять переходит на «ты». Это значит, что поверил. «Энтропия и балуешься, выходит. Понимаю». Директор поднимает ладони вверх. «Не переживай. Я хоть и святой, но к магии отношусь тоже со всей святостью. К любой магии. Понимаешь?» Ну, поделишься секретом красоты и молодости? Рассказываю про особенности Анклава, про передоз зельями Торна и кольцо силы, стыренное у принца Легдана. Надо разбавить ложь правдой, на то мы так далеко не уедем. Директор колечко принца узнает, но кажется, ему плевать. С мачехой братом своими ты не особо ладишь, да? Как видите. Понятно. Не похоже просто на семейные разборки. Больше на войну между людьми и эльфами. Тихую войну, осторожную, пограничную, с предупреждением аббатства, чтобы не вмешивались. Смело. Скажи, эр Гален приказал тебе сразиться со своей женой Эльвирной? Убить ее. Это ведь он сделал тебя своим оружием. Тяжелый труд. Дорогостоящий, авантюрный. А очень похож на Галенов. «Вы задаете слишком много вопросов, директор». «Вот уж точно не папочка приложил ко мне руки». После влезания в мои дела богов и полубогов, он так, мелкая сошка. <хе -хе> прости, я просто привык, что в этом кабинете обычно я самый сильный, поэтому спрашиваю, что захочу, и получаю ответы, используя различные методы. А теперь вы не самый сильный? Кто знает, но того, что я сомневаюсь в этом, уже достаточно. Так-так. Костя говорил, что директор, он же демон и грязнокровный потомок вампиров в списке сильнейших Варгона. А раз он после боя с Эльвиной поставил ее на последнее место, значит, директор сильнее Львины. Я помню свой первый бой с директором, когда он увеличился в размерах, а я использовал против него древнюю магию, но все равно не смог даже ранить. Чувствуется, что в прошлый раз он мне поддавался. Проверим. с полуулыбкой расслабляя узы эфира, выпуская угрожающую королевскую волю. Если бы тут были стражи, то они попадали бы с ног, но... Директор лишь хихикает и выпускает свою ауру. Какое-то время кажется, что я сильнее, но... Он что-то делает. Его аура распадается на мелкие жгуты и просачивается в мою, как игла в пенопласт. Хм, вот что значит опыт. Пусть я сильнее, но КМС, помоги тут, директор. И да, похоже, он сильнее львины. Бежись я с ним сейчас в бой без помощи кости. Скорее всего, проиграю, но... Вряд ли кто-то из нас хочет разнести остаток аббатства на части. Одновременно затыкаем королевскую волю, смотрим друг другу в глаза. Первым говорит директор. «Ну так что ты от меня хотел-то?» Пожимаю плечами. «Пока первый беспомощен, его нужно...» Я сглатываю неприятный ком в глотке, будто говорю что-то неправильное. «Убить». На этот раз директор удерживается на стуле. «Да что ты говоришь-то?» От возмущения один из бубенчиков отваливается. «Первый. Создатель всего сущего. Можно сказать, настоящее божество. Нельзя просто так взять и уничтожить его. По сути, на вере в него создано наше королевство». Вздыхаю. «Но ничего сказать не успеваю», — директор продолжает. «Давай сначала изучим его. Может, получится материализовать эту сущность. Есть у меня способ обезвредить даже бога». а он сейчас ослаб немного препарируем и изучим по кусочкам понятно в первом временном отрезке в восхищении директора кости я всегда чуял неприкрытую фальш мол о великий о просвети уверенный кости это замечал кажется мне что директор по какой то причине недолюбливает первого но осторожничал и подхалимничал перед ним интересно а? опять какая то мутная история «Не думаю, что это возможно, директор», — морщусь я. «И что безопасно». «А, мы не узнаем, пока не проверим, Римус. Ну так что, познаем суть бога». Глаза директора буквально загораются красным. А все знают, что красные глаза только у злодеев. Вот так-то. «Неплохое предложение». На голос Альдавира в виде шторки директор никак не реагирует. Опять вздыхаю. «Альдавир, я же просил по-тихому». все таки не получилось?» «Нет. Он меня сразу же заметил. Римус, предлагаю воспользоваться предложением демона». Директор разводит руками. «Да откуда же вы так много знаете?» Эх, ладно». Он смотрит на шторку. «А вот вас я сразу же почувствовал родственную душу. И пытливый ум, и опыт. Совместив наши таланты, мы сможем многое узнать. Одними из первых». Шторка превращается в Альдавира. «Нет, точно, глаза красные». «Теперь еще и у него...» «Злобняки!»